Прекрасно, прекрасно. Что угодно приказать вашему сиятельству. Я слабая женщина, вы это сейчас видели. Но, уверяю, я могу быть сильной женщиной. Приказывать нечего. Можно ли приказывать таким глазкам? Они должны приказывать. Ну же... Ваш взгляд пронзает меня. Ну, что же вы молчите? Я жду. Я думаю, нам с вами говорить не о чем. Mm -hmm. Ах так. Не разыгрывай недотрогу, моя милая. Не дурачься. Ну, посмотри же на меня не так. Другие за счастье почли бы... Какая нежная, пленительная ручка. Я хочу целовать каждый ее пальчик. Пустите! Послушайте, князь, вы можете отослать меня в деревню, на поселение, куда угодно. Но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него нельзя отнять, пока оно живо, по крайней мере. если вы успели воспитать их в таких понятиях. А, а, а, а ведь она очаровательна, как идет к ней этот гнев. А, да полно роли играть. Здесь нет зрителей. Князь, я желаю знать, что вам угодно в моей комнате в такое время. Ну, пойдем мою. Я не так грубо принимаю гостей. Я гораздо добрее тебя. Дайте вашу руку, князь. Пойдите сюда. Хм, извольте. Прелестная ручка. А теперь посмотрите туда. Куда? В зеркало? Да, да. Не правда ли? Скверная картина. И вы думаете, что я... Пойду к этому смешному старику К этому плешивому силадону да Как ты смеешь Ты... Ты... Кому смеешь дерзить? Я, дескать, актриса? Нет, ты моя крепостная девка А не актриса Ты дрянь безродная Я прошу вас немедленно оставить эту комнату! Ладно же! Мы увидим еще! Не хочу рассказывать о тех мелких, оскорбительных неприятностях, которые начались для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли. Меня мучили беспрерывной игрой в ролях вовсе чуждых моему таланту, моей природе. Все наши власти начали обращаться со мной грубо, говорили мне «ты», не давали хороших костюмов. Хуже всего этого были последние слова князя о том, что я не актриса, а его крепостная девка. Они врезались в голову, в сердце. Я не знаю, как вам сказать, «Антонов огонь сделался около них». С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе, поверите ли, что теперь каждую неделю мне перешивают костюмы, так я худею, а я радуюсь этому, хотя, признаюсь вам, страшно, страшно и больно, да разве не могло иначе быть?» Видно, что нет С тех пор больная В каком-то горячечном состоянии Выхожу я на сцену И меня осыпают рукоплесканиями моей игры Я с тех пор играю Одну роль Зрители не догадались Талант мой угасает Я становлюсь Одностороннее Все кончено И талант и жизнь.